Глава д е с я т а Прежде чем впустить незваных гостей, спрятала книги под подушку на диване и только потом открыла дверь. На пороге обнаружились знакомые гномихи. Или гномы. Кто их разберет бородатых? «Эри, Марика!» Нараспев воскликнула одна из помощниц модиста, э л ь модистки, в общем, Йена. Она вошла внутрь и, жав меня своими ручищами, расцеловала в обе щеки. «Рада вас видеть! А мы принесли часть заказа. Будем примерять!» Последнее было не вопросом, а утверждением. Вторая помощница тоже вошла внутрь. Их имена я не помнила, точнее, вспомнить то, чего не знаешь, невозможно. «А где Эри в и в ь н спросила я, следя за тем, как п о ж и заносят белые коробки в гостиную. «Эрт в и в ь н ты хотела сказать, дорогая моя!» — хмыкнула первая гномиха. к это занят он. Ты знаешь, сколько заказов поступило к нам в ателье. Едва столица узнала, что Реви Вин — единственный в теоремиссии мужчина-модельер безупречным вкусом. Отбиваемся от заказов как можем. Да еще эти скандалы подняли нашу популярность до небес. Говорят, даже императрица Равана хочет заказать у нас платье к грядущему балу, хотя до этого она пренебрегала нашими услугами». «Значит, платье Равана еще не готово». «Тогда искренне поздравляю вас», — ответила я. «Да было бы с чем!» п о м о р щ и л а с т а р а я гномиха, пересчитывая количество коробок. п о ж и стояли по струнке смирно. «Из-за репутации еда, который, к нашему д и в л е н и ю оказался мужчиной, мой жених теперь сомневается в моей половой принадлежности». Мы с первой гномихой переглянулись и дружно рассмеялись. Вторая закончилась пересчетом, отпустила пажи и вздохнула. «Смешаного! А мне плакать хочется!» «Для слез вовсе нет причин». Начала я и подошла к девушке. Наоборот, после брака будете вспоминать этот курьез и рассказывать своим детям. «Да каким детям? Свадьба висит т а к о й ч и к е рога!» «Хм, интересный афоризм. Тогда скажи жениху, что ты готова к осмотру его доверенного целителя». Предложила я. «Он осмотрит, убедится в том, что ты девушка, и свадьбе быть». «Ну, это, конечно, можно!» Смущенно п р о б о р м о т а л девушка. «Да, вы правы, Эри, так и сделаю. Вот что значит иномирный разум». «Иномирным разумом» меня еще не называли. Но я не з а о с т р я л на этом внимание. Гномихи принялись распаковывать вещи и п р и м е р я т ь на меня, кое-где подгоняя под фигуру с помощью магической иголки. Все это время девушки вели оживленную беседу. «Нет, ну, конечно, в то, что е н влюблен в Эрда Аравера Лероя, мне не верится», сказала первая. «Не мог он полюбить такого мужчину, не мог». «И, да какой же он мужчина, мальчик, даже усы не выросли, как есть мальчик, даже бороды нет». «Всегда ли нужна мужчине борода?» Деловито спросила я и неожиданно заметила. «У императора тоже нет бороды?» «Ой, зачем я только его упомянула? Вот вечно он лезет мои мысли в самый неподходящий момент». «Такому мужчине борода не нужна», — мечтательно произнесла первая. Я заметила, что гномихи часто тянули букву «О». «Да и наверняка у него...» г р о д ь вся волосатая», — представила Диаронда в рубашке и свыглядывающей из распахнутого ворота порослью очень длинных белых волос, словно шейный платок, Ира схохоталась. «Спешу вас р а с ч а р о в а т ь Эри, но грудь у него гладкая». Сама сказала и смутилась от своего мечтательного тона. «А ведь я слишком хорошо помню тело императора, чтобы оставаться безучастной». й вы...» «Откуда знаете о его груди?» Вдруг в с к и н у л а с на меня вторая гномиха и прищурилась. «Слухи?» Моментально нашлась я. «Столько сплетен наслушаешься от фрейлин. Вам бы тоже с н и м пообщаться, и не такое узнаете». Гномихи покивали, а я облегченно выдохнула. Наконец, примеркой было покончено. Итогом стали четыре платья, костюм для верховой езды, три пары туфель и шесть шляпок, не говоря уже о коробочке с нижним бельем. Когда гномихи ушли, я села на диван, налила себе стакан воды. Тогда же я заметила на столе книгу, которую до этого не видела. «Приключения д ь я к а Рому». Откуда это здесь? Взяв книгу, я случайно смахнула кольцо, лежавшее на ней. Кольцо зазвенело по столу и, упав на пол, закатилось под диван. Поэтому пришлось наклониться к нему и достать ничем не примечательное серебряное украшение с маленькой жемчужинкой. Покрутив ободок в руках, я отложила его и открыла первую страницу книги. Внутри обнаружилась записка, написанная красивым ровным почерком. «Ты говорила, что хочешь изучить Тиамирис лучше, поэтому я решил поделиться с тобой книгой, к о т о р о й зачитывался в юности. Возможно, будет не так интересно, как записки Алолы, но точно более познавательно». «По скриптум. Кольцо с защитой, в том числе от любопытных глаз. Даже целители не узнают о твоем деликатном положении». защитой. Только ли там маскировка беременности? Поверить Диаронду так легко, но могу ли я себе это позволить? Защита, она ведь бывает разной. Некоторые охраняют, не посягая на свободу, а некоторые сажают за высокий забор. Так не окажется ли это кольцо вторым вариантом? И вообще, он приходил в комнату, пока меня переодевали. Надеюсь, он не застал меня вновь в одном нижнем белье. Вот что за привычка врываться в мои покои? В д в е р и неожиданно постучались. Я спрятала записку Диаронда в другие записки, только а Лоле, а сама поднялась с приключенческой книгой в руках. Но за дверью никого не было, на полу лежала лишь Роза. И, кажется, догадываюсь, от кого она. Садовник никак не может успокоиться. Неужели так важно пополнить коллекцию трофеев? Роза я взяла и впихнула в вазу с полевыми цветами на столе, а сама приступила к знакомству с книгами, выданными императором. И с первой я поняла, что удачное протекание беременности без ритуала единения почти невозможно. Лишь одна человеческая девушка за всю историю Теамириса смогла выносить дракончика, причем сама она умерла после родов. Неутешительная статистика. Увы, мне придется выйти замуж за дракона. Другого выбора нет. Интересно, если д и а р о н д так быстро нашел эту книгу на стеллаже, то тоже ознакомился с ее содержанием. Значит... Пытался узнать, действительно ли моё замужество — единственный выход. И, судя по всему, пришёл к таким же выводам, как и я. Прикрыла глаза и откинулась на спинку кровати. Моя жизнь г р у д о переменилась с тех пор, как я узнала о беременности. Теперь я даже не пытаюсь т р е в т ь планы на будущее, просто плыву по течению. Единственное, что сейчас я могу сделать — сохранить бодрость духа. Всё остальное, к сожалению, от меня не зависит. Чтобы хоть как-то отвлечься, взялась за приключенческий роман. Он был о молодом мужчине из провинции, который прибыл в столицу поступать на службу в маг-департамент, орган, занимающийся самыми разнообразными вопросами, в том числе транспортными. Жаль, что из мира мир они не переправляют. Так вот, этот парень путешествовал по всему т и а м е р и с у справлялся с то и дело возникающими трудностями. Да так интересно, что я не могла оторваться от романа. Благодаря этой книге я много узнала об обычной жизни в Тиамирисе, об отношениях драконов и людей. Из географии до этого п о ч е р п н у л а что драконов т и а м е р и с е было лишь 20% населения. Остальные люди, которые в подавляющем большинстве не обладали магией. И как несложно догадаться, в этом романе описаны непростые взаимоотношения простого человека и драконов. Не то чтобы последние были спесива, но главный злодей, именно дракон, причем туманный. Все как в жизни. Удивительно, что именно эту книгу мне принес Диаронт. Туманные считали сильнейшими, все-таки королевский род. Именно на их магии базировался принцип перехода порталами, и они единственные, кто мог перешагивать из одной точки пространства в другую, лишь на собственной магии, без использования транспортеров. Небольших сфер, при раскалывании которых, открывался портал в нужную за одну точку. Стоимость транспортеров варьировалась в зависимости от дальности путешествия, а производились они на основе магии туманных драконов на муфактурной фабрике Дель-Арир. Да... Не кисло тут живут туманные драконы. Вообще, магический дар драконов был выше, поэтому все рабочие должности без применения магии занимали люди. И да, женщины могли работать, причем наравне с мужчинами, хотя, по сути своей, т е м е р и с был патриархальным государством с традиционными семейными ценностями, то есть мужчина – глава семьи, который должен оберегать и обеспечивать жену, а женщину – воспитывать детей. Однако и противоположный семейный уклад не возбраняется, судя по коротким размышлениям. автора книги в е с ь роман был крайне интересным, и мир такой разнообразный волшебный, если бы не одно но. Этот мир сейчас стал реальностью для меня, а не просто фантастической книгой. Спая легла лишь к трем часам ночи, когда закончила чтение, поэтому пробуждению в одиннадцать утра была не то, чтобы рада.ери у т р е н н и й осмотр чопорно возвестила м а г и с т р Лайза и собственно приступила к нему. Завершив, она отошла в сторону, будто даже стоять рядом со мной ей было неприятно. И скучающим тоном спросила. «Есть ли жалобы?» «Токсикоз», — честно ответила, я чувствую, как горло подкатывает ком. Видя, что целительница не понимает, о чем я, поспешила исправиться. Меня тошнит по утрам. «Это нормально в вашем состоянии. Но нельзя ли как-то справиться с этим? Может, лимонный сок, мятные п а с т и л к и хоть что-то?» спросила я жалобно глядя на целительницу она вздохнула немного подумала и решила я сообщу об этом магистру Виусу. в и у с у человеческом организме я ничего не понимаю а он специалист может он что-то подскажет спасибо драконица мимолетно кивнула и поспешила на выход я же взглянула на д ж у д е т застывшую у двери рядом с которой стояли напольные часы уже 10 минут 12 -го. кажется метрэтр меня убьет жалобно произнесла я, подскочила с кровати и начала одеваться. Когда почти в половину двенадцатого я вышла из покоев, в коридоре уже ждали фрейлины. Они подхватили меня за руки и поспешили вместе со мной на первый этаж, по пути рассказывая. Мэтр был очень недоволен, когда не обнаружил тебя в зале. Но императрица категорически отказалась отправлять к тебе служанку и будить тебя. Тебе с утра не здоровилось? Я взяла в коридоре магистра Лайзу? Нет-нет, просто магистра Лайза... Проверяет меня каждый день, чтобы убедиться, что атмосфера этого мира не влияет на мой организм. Нашлась я. Девушки кивали, хотя явно хмурились от непонятного словечка, но спросить, что оно означает, никто не решился. До бальные залы мы дошли быстро, и стоило переступить порог. Как я едва не застонала. Внутри нас ждали не только Мэтр с Фионой, но и шесть демонов во главе с Астараном. «Прекрасные Эри!» — осклабился посол и выступил вперед. «Позвольте присоединиться к вашему року и помочь в исполнении танцевальных пам?» Последнее было сказано таким голосом с рычащими нотками, что я засомневалась, точно ли это было приглашение на рок-танцев. Хотела сделать пару шагов назад и закрыть дверь с обратной стороны. Уверена, мэтр Элай научил бы танцевать этих хвостатых и без нас. «Да-да, Эрды любезно вызвались помочь. Прошу, Эри, не стесняемся, с т а н о в и м с я «Музыку!» Загадочный инструмент на другом конце зала заиграл, из кристалла заструился приятный зелёный свет. Демоны быстро расхватали девушек, но лишнего себе не позволяли. За каждым строго следила императрица. И кто бы сомневался, что мне достанется главный садовник этой группы. Багрем притянул меня к себе слишком напористо, и под руководством магистра Илая начал вести. Я чувствовала себя деревянной куклой на верёвочках, которая умело дёргает то в одну сторону, то в другую, при этом не давая сделать и шага самостоятельно. «Вы никак перепутали бальную зала с оранжереей, уважаемый Эрт», произнесла я, пытаясь сделать вдох отодвинуться от мужчины. «Иначе почему я имею честь видеть вас?» «А мне кажется, я пришёл вовремя. Здесь столько прекрасных цветов», выдохнул демон, наклонившись ко мне, Так низко, что пара черных прядей защекотали мой лоб. Особенно некоторые д и к о в и н ы е виды роз. и н о м е р н ы е загадочные, притягательные. Если я отвечу вам про шипы, что будет до зубового скрежета банально, вы, конечно, ответите, что у вас есть перчатки или секатор. Поэтому давайте оставим эти метафоры и перейдем к сути. Зачем я вам? Удивительная прямота. Воскликнул демон и, громко рассмеявшись, крутанул меня вокруг оси. «Вы б у д о р а ж и т я меня, прекрасная Эри. Если я скажу, что думаю о вас по ночам, что вы ответите?» Посоветую обратиться к придворной целительнице. Магистр Лайза выпишет снотворное, а вместе с ним и все ночные думы прекратятся. Уверяю вас, они вам ни к чему. Ничто нас связывать не может. Я не хотела быть дерзкой, честное слово, но я начинала бояться этого демона. Мне нужно держаться от него подальше. Он не дракон, поэтому выйти за него замуж я не могу. А попросить помощи слишком опасно. Я могу рискнуть и потерять доверие императрицы, а она, пусть пока хрупкая, н а защита. К тому же Багрем Астаран не выглядит как тот, кто помогает бескорыстно. «Вы н е в е р о я т н о вновь выдохнул посол, наклонившись ко мне. «Станьте моей, умоляю, снотворное тут не поможет, ведь сны порой еще о т к р о в е н и е самых дерзких фантазий». «Боюсь, что они сведут меня с ума еще быстрее». «Уверен, ваш мозг будет сопротивляться до последнего». б а г р е м приподнял меня, заставив перец ему в плечи, и когда отпустил, горячо прошептал в самое ухо. «Ваша туфелька, ваша прекрасная туфелька, я мечтаю надеть ее на вашу ножку, позволите, например, сегодня вечером под тем же балконом». Я застыла. Посол был слишком близко и отодвинулась насколько могла, но демон не давал времени на лишний вздох. Он гипнотизировал, управлял, держал в своих руках в прямом и переносном смысле. Моя туфелька у него. Шутка судьбы. Гадать на суженого попасть в демона. Что же мне на это ответить? «Прекрасно!» — воскликнул мэтр и л а й когда музыка прекратилась и хлопнул в а д у ш и «Эри Марика в умелых руках любая сможет танцевать вполне достойно». «Еще раз!» Но дать команду магическому граммофону он не успел. Двери распахнулись, а в зал вошел император в компании еще нескольких человек или драконов, кто их разберет. Но среди них я увидела и придворного мага. Араверу я улыбнулась, но тут же была пригвождена к месту придирчивым взглядом владыки. А тем временем меня все еще держал демон. К слову о нем. Что он тогда делал в саду? подозрительно близко от беседки, где сидела императрица р а в а н н а Неужели они встречались?» «Эрд Багрэм», — громко произнес император и перевел взгляд с меня на посла. «А мы вас искали. Позвольте напомнить, что сегодня вы приглашены на охоту». «Ах, да!» — улыбнулся демон и, наконец, отпустил меня. Я сразу же почувствовал облегчение, но ненадолго. б а г р е м быстро взял меня за руку и собирался поцеловать, если бы не ледяной голос владыки. «Эрт-Багрэм, возможно, вы запамятовали, но в т и м е р и с е считается фривольностью целовать руки незамужним Эре». «Ах, да». Вновь повторил посол и отошел от меня. «Я просто теряю голову в присутствии э р и м а р и к и Прошу простить меня». «Надеюсь, подобное больше не повторится». Продолжил император, при этом не сводя стального взгляда с Астарана. «Мне не хотелось бы смущать». «Гости моего дворца». «Да-да, понимаю». «Что ж, не будем заставлять вас больше ждать. в р е м е н и терпит». «Поторопимся, Эрды!» Обратился к соплеменникам Багрем, и все демоны заспешили к выходу. а р а в е р подарил мне улыбку и кивнул сестре, после чего тоже покинул больную залу вслед за Диарондом и его свитой. Я ж тихонечко вздохнула и поймала удовлетворенный взгляд вдовствующей императрицы. Чему она радовалась, так и осталась для меня загадкой. Зато пытки Мэтра и Лая продолжились. Через два часа я была совершенно обессиленная, да еще и голодная. Поэтому неудивительно, что меня замутило. Пришлось извиниться и отправиться в дамскую комнату, где я минут пять обнималась с фаянсовым другом. Когда я вышла, Фиона наградила меня беспокойным взглядом. ф р е л и н рядом с ней уже не было. «Дитя мое, ты что-нибудь ела утром?» «Не было времени», — я мотнула головой. «Я ведь опаздывала». Не думай больше об опозданиях. Ты не можешь опоздать. Просто все другие приходят рано». «Так обычно говорят о королевах», — в о з р а з и л я. «Так говорят о женщинах, знающих себе цену», — возразила императрица. «И ты знаешь, что твое здоровье превыше всего. Не забывай поесть. А сейчас хватит н а р о в о у ч и т е л ь н ы х бесед, тебя следует скорее накормить». Я подарила женщине благодарную улыбку, и мы быстрым шагом направились в столовую. Там за столом уже расселись девушки, взбудораженно обсуждая Эрда в и е н а «Говорят, количество заказов увеличилось десятки раз», — воскликнула Рия. «Нет сотни», — возразила Вия. «Вся столица хочет получить вечерний туалет от скандального модельера», — кивнула Марена. «Даже моя матушка, отличающаяся чопорностью и консервативными вкусами, теперь просто жаждет заполучить его работу». Чувствуя, скоро у него будут непомерные ценники. заметила я присаживаясь за стол все столицы готовы отдать последние деньги за его наряды весело воскликнула е нира ваше величество обратилась я к фионе надеюсь вы успели заключить с ними договор на мои наряды по фиксированной цене иначе они вас разорят на последних словах за столом возникла пауза а потом все дружно рассмеялись я и подумать не могла что обретовывать этом мире настоящих подруг В компании было тепло и уютно. Настолько, что я все реже вспоминала свой мир, своих родителей и друзей. й м а р и к а ты ведь не была еще в столице?» — спросила Енира. «У ее в е л и ч е с т в о после обеда дела, не требующие нашего присутствия, поэтому мы решили прогуляться по городу. Ты с нами?» «Посмотреть столицу?» «Да я всеми руками и ногами за...» «Обследовать мир за пределами замка мне очень нужно, хотя бы для того, чтобы понять, куда двигаться дальше, кому доверять, а кого опасаться». А как это можно понять лучше, чем в процессе общения с народом?